Статья четвертая. Иначе вечные скитания станут делом нашим. Статья пятая. Но никто не должен знать о моем намерении, ибо скажут на это смешно. Зачем отправляться в вышину, когда у нас так много дел здесь? Статья шестая. Ибо таковы Номы. Книга Номов. Каменоломни. Глава вторая, статьи с третьей по шестую. Вернувшись, Масклин застал Гердера и Ангела в разгаре яростного спора. Масклин не счел нужным вмешиваться. Он поставил талисман на пол и, усевшись рядышком, стал наблюдать за ними. Поразительно, до чего все вокруг обожают спорить. Главное же для спорщиков как успел заметить Масклин, заключается в том, чтобы не слушать доводов противника. Гердер и Ангало были непревзойденными спорщиками. При этом ни один из них не был до конца уверен в собственной правоте, а как это ни странно, тот, кто не до конца уверен в собственной правоте, всегда кричит намного громче, ведь ему необходимо в первую очередь убедить себя самого». Гердер сомневался, или, скажем так, был не вполне уверен в реальном существовании Арнольда Лимиты до основателя с 1905-го. Ангел же был не вполне уверен в обратном. Прошло немало времени, прежде чем Ангелу заметил Масклина. «Скажи хоть ты ему, Масклин», — взмолился Ангел. «Он собрался отправиться на поиски тридцатидевятилетнего внука». «Это правда?» — спросил Масклинабата. «Где же вы намерены его искать?» «В аэропорту», — выпалил Гертер. «Где же еще? Сказано ведь, что он вылетает на самолете». «Но мы же знаем, что представляет собой аэропорт», — воскликнул Ангела. «Я много раз бывал там, подходил к самой ограде. Там целыми днями снуют люди. Как среди них отыскать внука?» Да и вообще, он мог давно уже улететь, и теперь плавает в своем соке. Нельзя слепо верить всему, что падает с неба. Он снова повернулся к Масклину. Масклин, разумный парень, пусть он вам объяснит. Объясни же ему, Масклин. А вы, Гердер, послушайте, что он скажет. Масклин прекрасно во всем разбирается, в такое время, как сейчас... — Ну что ж, давайте отправимся в аэропорт, — сказал Масклин. — Вот видите, — воскликнул Ангела, — я же говорил, что Масклин не из тех, кто... — Что? — Давайте отправимся в аэропорт. Сбитый с толку, Ангела силился что-то сказать, но тщетно. — Но... но... — только и смог он выдавить из себя. — А почему бы и нет, — сказал Масклин. «Но это просто-напросто какое-то совпадение!» — прокричал Ангела. Масклин пожал плечами. «Тогда мы вернемся назад. Я не предлагаю идти всем. Достаточно нескольких номов». «А вдруг в наше отсутствие что-нибудь случится?» «Значит, так тому и быть. Нас тысячи!» Переселиться в старый амбар, если возникнет такая необходимость, не так уж сложно. Это вам небольшая гонка. Ангела помедлил немного, а потом заявил. — В таком случае я тоже пойду. Хотя бы для того, чтобы доказать вам, как глупо верить в предрассудки. — Вот и хорошо, — сказал Масклин. — Я пойду. Но только в том случае, если Гердер тоже пойдет, — добавил Ангела. — Что? Встрепенулся Гердер. Как-никак вы аббат! не без сарказма, продолжал Ангела. Если удастся разыскать внука Ричарда, то разговаривать с ним придется вам. По-видимому, никого другого он не захочет слушать. Вот оно что! закричал Гердер. Вы думаете, я откажусь идти с вами? Так вот, я пойду, хотя бы ради того чтобы посмотреть на вашей физиономии, когда...» «Ну вот и договорились», — невозмутимым тоном подытожил Масклин. «А теперь, я думаю, нужно установить тщательное наблюдение за дорогой. Кроме того, следует послать нескольких номов в амбар на разведку. И, кстати, не мешало бы посмотреть, что можно захватить с собой отсюда. Ну, так, на всякий случай».